Глава 13. Кристофер был прав. Большая центральная дверь отворилась, и вошёл граф Роберт. Закрыл за собой дверь и остановился, улыбаясь моей сестре. "Здравствуй, радость моя", сказал он. "Ну что, уже взялась за дело? Ты же знаешь, что это всего лишь предлог". "А моя сестра Антея воскликнула: "Роберт, Ещё чуть не Кубрем скатилась со стремянки. Бросилась к нему в объятие, и они принялись целоваться, забыв обо всём на свете. И тут у Кристофера свело ногу, полагаю, прежде всего от смущения, а может из-за того, что мы столько носились по этим лестницам, но свело крепко. Он скрючился и принялся кататься по полу, стиснув руками левую икру. Лицо перекосилось от боли. Мне пришлось поставить фотоаппарат на ближайшую полку и наклониться, чтобы мять и растирать затянутую в шёлк ногу. Я чувствовал, что мышца под тканью сжалась в тугой комок, а вы сами знаете, как это больно. Со мной такое тоже бывает, когда накатаешь на лыжах. Я попытался заставить Кристофера поджать пальцы, но он, похоже, не понимал, что это отличное средство против судорог. Он просто катался клубком по полу. Я все поглядывал сквозь блюстраду, не заметили ли нас граф Роберт и сестра, но им, похоже, было не до нас. Они теперь стояли, обняв друг друга за талию и, откинув голову назад, смеялись и то и дело повторяли «Счастье мое!» «О-о-о-о-о-о!» — заходился Кристофер. «Потяни пальцы!» О -о -о — <пуск hunting> шипел я на него. «О-о-о-о!» — <пуск Brisbane> отвечал он. "Когда заколдуй свою ногу, идиот", рявкнул я. Тут снова отворилась центральная дверь, я оглянулся в ту сторону, на сей раз пришёл Хьюго. Он стоял и улыбался Антее во всю свою пухлую физиономию. "Рад тебя видеть, Антей", сказал он, а потом добавил что-то вроде: "Милости прошу к нашему шалашу". Но тут Кристофер угодил коленом мне в подбородок. И я опять принялся разминать ему ногу. Когда я снова поднял глаза, все трое уже отошли к кожаным креслам у окна. Граф Роберт и Антея сидели на ручках одного и того же кресла, а Хьюго стоял, прислонившись к нему же спиной. Хьюго что-то говорил быстро и настойчиво, а граф Роберт и Антея смотрели на него сверху вниз и нервно кивали. Мне хотелось разобрать, что говорит Хьюго. Я добрался до уха Кристофера, прижался к нему губами и заорал, хотя и не очень громко. Заколдуй свою ногу, я сказал. На сей раз до него, похоже, дошло. Раздалось лихорадочное гудение, потом Кристофер резко выпрямился и растянулся ничком на ковре, отдуваясь. Жуть какая, пропыхтел он. А ещё я оглох на одно ухо. Я посмотрел вниз и как раз успел заметить, как граф Роберт поцеловал Антею и встал. Хьюго тоже её поцеловал, по дружески в щёчку, и оба собрались уходить. Но тут дверь открылась снова. На сей раз вошёл мистер Амос, причём вид у него был отнюдь не дружелюбный. Мы с Кристофером замерли. Получила ли эта юная особа всё, что ей требуется? Спросил мистер Амос с совершенно убийственной вежливостью. Не всё, отрезала моя сестрица с непрошибаемым хладнокровием. Я как раз объясняла, чтобы выполнить свою работу как следует, мне нужен компьютер. Хьюга явно нервничая, проговорил: "Я же вам говорил, мисс, по причине определённых атмосферных явлений здесь в Столлере Компьютерные программы подвержены непредсказуемым изменениям. Граф Роберт повернулся к мистеру Амосу, подбородок вздёрнут, стоящий лорд. У нас есть компьютер, Амос. Здорово, они все трое разыграли эту сценку. Мистер Амос слегка поклонился графу Роберту и сказал: "Лагаю, что есть, ми лорд. Я пойду и проверю лично". После этого он удалился медленно и величественно. Граф Роберт и Хьюга ухмыльнулись сначала друг другу, а потом Анте. Хьюга подмигнул ей через плечо, выходя вслед за графом Робертом из библиотеки. "Фуф", сказала моя сестрица. Потом развернулась, взметнув свою дорогую юбку, и с грозным видом зашагала в сторону галерей. "А ну спускайтесь!" приказала она Мне всё равно, кто вы такие. Мне не нужно было смотреть Кристоферу в лицо, тем более что оно было прижато к ковру, чтобы понять, что едва его прихватило, он начисто забыл обо всех невидимостях и неслышимостях. Я поднялся. Привет, Антея, сказал я. Она ухватилась за стремянку и уставилась на нас. Давно не видел такого изумления. "Конрад!" воскликнула она. "Тебя-то каким ветром сюда занесло? И почему ты вырядился как лакей?" "Я и есть лакей," ответил я. "Бред какой-то," отрезала она. "Ты же должен учиться в школе." "Дядя Альфред сказал, что отправит меня в стольскую гимназию, как только я сумею избыть свой злой рок," объяснил я. Какой ещё злой рок? Что ты несёшь? А ну спускайся немедленно и объясни всё толком, приказала Антея. Я не смог сдержать улыбку. "Отдавай распоряжения", Антея снова и снова тыкала пальцем в ковёр прямо перед собой. Точно так же она поступала в книжном магазине, когда злилась на меня. Поэтому, когда я карабкался вниз по крутой лесенке, меня аж распирало от счастья. твой друг тоже. Очаконял Антей и принялась тыкать в другую точку ковра. Кристофер поднялся, не без робости, и прихрамывая, полез за мной следом. Антей переводила взгляд с одного из нас на другого. Это Кристофер, представил его я. Он кудесник с девятью жизнями, и скрывается тут по чужой личине, как и я. Правда? куда же идти насвидмеус антея. Но я ещё тешила, что кто-то тут колдует, так что, может, это и правда. Так. Конрад, те же денег. А теперь встань вот сюда и расскажи мне толком про эту ерунду, которую вбил тебе в голову дядя Айфред. Я давно знала, что это ерунда, вклинился Кристофер. Вот только я считал, что его зовут Грант. А вы его сестра? Вы с ним очень похожи. Да. Помолчи, ладно. Отчеканила Антея. Конрад Кристифер к моему изумлению подчинился. Он стоял и внимательно, хотя и с некоторым недоверием, слушал, как я пересказывал слова дяди Альфреда касательно моей дурной кармы и что она меня погубит, если я не разберусь с тем, кто в этом винен. Антея вздыхала и возводила глаза к потолку. Тогда я рассказал ей про мэра Сейли и других членов Кружка волшебников, как они дружно увидели, что ко мне прицепился этот самый злой рок, и как научили меня распознать его виновника ещё до того, как дядя Альфред отправил меня в столлери. Услышав это, Антея нахмурилась, а взгляд Кристофера стал ещё недоверчивее. Впрочем, он похоже сильно удивился, когда Антея произнесла: "Ну и ну. Всё-таки это я во всём виновата". Нельзя было тебя бросать. А мама? Она хоть попыталась тебе втолковать, что дядя Альфред городит полную чушь. Она всё время пишет. Сказал я с некоторой неуловкостью: "Мы с ней не говорили про мой рок". И вообще никакая это не чушь. Мэр Сели считает, что это правда. Всем известно, что он мошенник. Просто хотел подзаработать, так как зарабатывает в столярной, объяснила сестра. Думаю, Конрад. Он наврал тебе, чтобы самому научиться тасовать вероятности. Она перевела взгляд на Кристофера. Вы разобрались, кто тут этим занимается и как? Нет, ответили мы хором. Потом Кристофер спросил: "Выходит, это не само собой происходит?" "Иногда само", ответила Анtea, "а иногда с чьей-то помощью". И нам с Робертом очень бы хотелось в этом разобраться. Именно поэтому, помимо прочего, я здесь и оказалась. А что тебе велели сделать, Конрад, когда ты узнаешь, кто тебе вредит? Призвать странника, ответил я. Вид и у Кристофера, и у Антея был одинаково озадаченный. Мне дали вот эту пробку, сказал я, доставая её из кармана. К этому времени я чувствовал себя Хуже некуда. Меня облапошили, одурачили, да еще и заслали не весь куда. Если у меня нет никакого рока, то кто я вообще такой? На мне стало еще хуже, когда Кристофер сказал. Я уже пытался ему втолковать, что у него нет никакой дурной кармы. Ничего, он ее обзаведется, если сделает то, чего от него, судя по всему, добиваются Мерсейли и дядя Альфред, посолила Антея. потом глянула на меня с озабоченным и озадаченным видом. «Конрад, да объясни же, почему мама отказалась оплатить твою учебу в школе?» «У нее денег нет», — ответил я. «Магазин-то принадлежит дяде Альфреду, а он...» «Да нет же!» — воскликнула Антея. «Ох, ну почему я не написала и не объяснила тебе все?» «Признаюсь, меня это тоже озадачивало, и поэтому, приехав в Лудвич», Я пошла в архив и посмотрела папино завещание. Магазин он целиком оставил маме. Как? Весь магазин, опешил я. Полностью, подтвердила Антея. А после неё нам с тобой. Дядя Альфреду он завещал кое-какие деньги и только. Кстати, я припоминаю, перед смертью папа говорил мне: "Он надеется, что Альфред возьмёт эти деньги и уедет". потому что доверие у него к нему она селась, явно заколебавшись. Слушай, ну почему я раньше про это не вспомнила? Говоря это, она смотрела скорее на Кристофера. Он, видимо, решил, что вопрос обращён к нему, потому что ответил. Если этот ваш дядя волшебник, он мог запросто наложить на вас заклятие избирательного забвения. Это штука незамысловатая. Видимо, и наложил Подтвердила Анте и решительно продолжила. Конрад, я позвоню маме. Я в любом случае собиралась, но теперь откладывать всяко нельзя. И спрошу, что всё это значит. В углу библиотеки стоял телефон. Анте решительно направился туда и набрала номер книжного магазина. Я поспешил следом в надежде послушать. Анте развернула трубку таким образом, чтобы до меня Долетел издалека скучающий женский голос. «Грант и ты из денег. Чем я могу вам помочь?» Антея спросила у меня одними губами. «Кто это?» А я ответил. «Дейзи, новая помощница, появилась уже после тебя». Антея кивнула. «Я хотела бы поговорить с Франконией Грант», сказала она. «С кем?» — не поняла Дейзи. «Я не могу вам помочь?» со знаменитой писательницей-феминисткой, пояснила Антея. Кажется, она была замужем за каким-то там тезденником, но у нас, феминисток, не принято о таком упоминать. «А-а-а!» <Alexis'> Протянула вдалеке Дейзи. «Понятно. Минуточку, сейчас посмотрю, свободна ли она». Раздался приглушенный топот и невнятные голоса. «Совсем вдалеке я услышал дядю Альфреда, Это не ко мне. Ещё мне не хватало этих гарпий. Наконец раздался стук, а потом мамин голос. Франкония Гранд у аппарата. Дальше слышно уже было гораздо лучше. Кристофер нависал над нами, ему тоже хотелось послушать. Привет, мам, бодро произнесла моя сестра. Это я, Анtea. Мама откликнулась. Господи Боже мой! что было совершенно неудивительно. В конце концов прошло 4 года. А я думала, ты уехала навсегда, прибавила она. Навсегда, подтвердила Антея. Я просто подумала, нужно тебе сообщить, что твоя дочь выходит замуж. Никогда не поверю, сказала мама, чтобы моя дочь отдалась в рабство какому-то тирану. А я вот отдаюсь, сообщила Антея. И он просто чудо. Я знала, что ты не одобришь, но всё же решила тебе сказать. А как там Конрад? На другом конце провода повисло мёртвое молчание. Мой братишка, добавила Антея. Помнишь такого? А, сказала мама. Ну да, конечно. А он тут больше не живёт. Бросил школу при первой же возможности и нашёл себе работу где-то неподалёку. Я Это тебе, дядя Альфред, так сказал, прервала её Анtea. Да нет, конечно, ответила мама. Ты не хуже моего, знаешь, что Альфред врёт на каждом шагу. Он-то сказал мне, что Конрад продолжает учиться в школе. Я даже подписал какую-то бумагу на этот счёт, а потом Конрад уехал, не сказав ни слова, прямо как ты. Просто не понимаю, чем я заслужила двух таких детей. Тут Антея попыталась вставить, что все это неправда, по крайней мере, в том, что касается меня. Но мама внезапно огрызнулась. «И кто же этот неподражаемый, который заставил тебя поступить со женской свободой?» «Если ты имеешь в виду брак, мама», — сказала Антея, «то речь идет о графе Роберте из Столлере». Тут мама выкрикнула что-то вроде «этот самозванец», хотя вышел у нее... Один лишь отчаянный виск и выронила трубку. Мы все услышали, как трубка грохнулась о какую-то твёрдую поверхность. Потом на том конце послышалась возня, кто-то твёрдой рукой поднял трубку и нас разъединили. Анте объяла меня очень крепко. Кристофер сказал: "Я понимаю, что ты чувствуешь, Грант. Со мной однажды было нечто подобное". Анти обратилась к нему. Как ты думаешь, нашу маму заколдовали? Да ей просто наплевать, выдавил я. Нет, Грант, боюсь, всё куда сложнее, ответил Кристофер. Попробуй представить себе это нагромождение лжи и мелких заклинаний, которые на неё накладывает человек, очень хорошо её знающий, знающий, к чему её можно подтолкнуть, если подталкивать с определённой регулярностью. Но при этом достаточно мягко. Издаётся мне Гранд, что с тобой проделали что-то очень похожее. Что ещё за странник ты должен призвать? Может, призовём его прямо сейчас и поглядим, что получится? Во рту у меня мигом пересохло от ужаса, совсем как тогда в кружке волшебников. Аж жуть взяла. "Нет, нет!" завопил я. "Я не должен его призывать, пока не узнаю. Что не узнаешь?" спросила сестра. «Кто тот человек, который... которого я должен был убить в прошлой жизни?» выпалил я, запинаясь. Я почувствовала, как Кристофер и Антея переглянулись поверх моей головы. «Заклятие страхом», — определил Кристофер. «А ты так пока и не узнал, да, Грант? Мне кажется, куда безопаснее призвать этого... как его там? Прямо сейчас?» а то потом это будет по-настоящему опасно. Да, давай. Давай прямо сейчас Конрад. Согласился с ним Антея. Я хочу знать, во что дядюшка тебя втравил. А ты, обратился она к Кристоферу, если ты и на самом деле кудесник, можешь покровалить у двери. Вдруг заявится этот дворяцкий с компьютером. У Кристофера на фижаноме отразилась такая смесь ярости и изумления, Что я тут не расхохотался. Если я куздесник, повторил он. Вот превращу тебя в гипопотама. Поглядим, как это понравится графу Роберту. Тем не менее, он всё же подошёл к двери и встал, прислонившись к ней плечами и бросая на мою сестру испаляющие взгляды. Валяй. Вызывай гранд, сказал он. Делай, как велел гипопотам. НТЭ по-прежнему обнимал меня одной рукой. Я не дам тебя в обиду, сказала она, как будто мне опять было 6 лет, и она заклеивала мне коленку пластырем. Я прижался к ней и вытащил из кармана жилета пропитанную вином пробку. Мне всё ещё было мучительно стыдно за то, что я поверил во все эти рассказни. Однако страх, от которого во рту становилось сухо, всё-таки прошёл. А пробка с видо была совершенно обыкновенная. На ней стоял штамп «Винодельня Иллари 1893». От нее шел кисловатый запах. Я почувствовал себя круглым идиотом. Подумал, наверняка эти волшебники из кружка меня попросту разыграли. Но все же направил пробку на дальнюю стену библиотеки и сказал. «Призываю странника, и да принесет он мне все необходимое». «По-моему, бред все это». добавил я, обращаясь к Антее. Не бред, ответила Антея. Голос её прозвучал резко и строго, рука крепче сжала моё плечо. И вдруг вокруг нас будто распахнулся огромный простор. Ощущение было странное, потому что нас по-прежнему окружали стены библиотеки, в ней было тепло и витал уютный пыльный запах книг, но вокруг всё равно распахнулся простор. Я чуял его. Оттуда повеяла стужей, будто прилетел ветер с замёрзших равнин. Потом я сообразил, что ещё и вижу этот простор. За ширенгами книг, дальше, чем пролегала граница мира, широко раскинулся скруглённый горизонт, чуть подсвеченный льдистым рассветом. Ветры, которых не было дули именно оттуда. Я понял, что это ветры вечности. И тут меня обуял настоящий страх, никак не связанный с заклятым страхом. Потом я понял, что вижу идущего странника. От бескрайнего горизонта, от полоски этого смутного скрытого света отделилась тёмная фигура. Он или она приближался странной торопливой, но осторожной походкой, слегка сгорбившись под какой-то ношей, можно подумать, что отрезкова толчка она может разлиться или разбиться. Поэтому он шёл ровно, но стремительно, маленькими шагами, и в ветер вздувал его волосы и его одежды, вот только ни волосы, ни одежды не шевелились. Он двигался к нам всё ближе, ближе. И всё это время я видел перед собой полки с книгами, освещённые обычным дневным светом, и одновременно с той же отчётливостью видел простор, и на нём странника Рука Антеи стиснула мои плечи. Я чувствовал, что сестра дрожит. Кристофер прижался плечами к дверям библиотеки, будто хотел попятиться, и я слышал, как он бормочет ничего себе. Мы все знали, что мы теперь не делаи странника не остановить. Он всё приближался и приближался тем же странным, сменящим шагом, и ветер раздувал его одежду и волосы. но они оставались неподвижны, а он все так же горбился над тем, что нес в руках. Когда он подошел совсем близко, в комнату ворвались порывы арктического ветра. Запах его мы чувствовали, а сам ветер нет, и я готов был поклясться, что странник ростом выше потолка библиотеки, а потолок был в два этажа. Но когда он подошел совсем близко, оказал, что он всего на голову выше Антея. Видимо, он уже вступил в комнату, и я оцепенел от холода, хотя не чувствовал его, только ощущал запах. Странник склонился надо мной. Я увидел прядь тёмных волос, которая в неподвижности отлетала с белого лица, увидел удлинённые тёмные глаза. Глаза глянули на меня пристально, и странник протянул ко мне руку. Я никогда не видел такого пристального взгляда. Глянув в ответ, я понял, почему страннику было совершенно необходимо как можно аккуратнее передать мне то, что он должен был передать, как можно аккуратнее. Только сначала я должен был отдать ему пробку. Я вложил пробку в его протянутую ладонь. Ладонь сжалась, а вторая простиралась ко мне. И передала мне что-то другое, холодное как лёд, раза в 2 длиннее и гораздо тяжелее. Мышцы лица у меня свело от напряжения, но всё же я умудрился промямлить: "Спасибо". Сосредоточенное бескровное лицо кивнуло в ответ один единственный раз. А потом странник прошёл мимо нас с Антеей. Все мы втроём, Кристофер, Антей и я, дружно выдохнули от облегчения. Именовав меня странник тут же исчез. Ледяное дуновение и горизонты вечности тут же пропали, библиотека опять стала тёплой, уютной комнатой. Кристофер спросил, старательно маскируя удивление в голосе: "Это был он или она, я не разглядел?" Вряд ли это разграничение применимо к таким существам, сказала Антэя. Что оно тебе дало, Конрад? Я посмотрел на предмет в своей руке. Он успел согреться до той степени, до какой может согреться металл. Предмет оказался непонятным. Похоже, это был маленький штопор, очень похожий на тот, с которым я когда-то сражался в кружке волшебников, пытаясь открыть бутылку портвейна. Таким с гладкой ручкой для двух пальцев и ушками по сторонам ещё для двух. из ручки торчал ключ. Если повернуть одним концом, получался стопор, а если развернуть, стопор превращался в головку ключа. Я поднял эту штуку, показал Антее, покрутил её перед Кристефом. "Не вот, смотрите. Зачем ты эта вещщица мне нужна? Только что мне теперь с ней делать?" Антэна наклонилась, вглядываясь. Не исключено, что это ключ от винного погреба. Кристофер хлопнул себя по боковым карманам бархатных панталон. Вот оно. Гиппопотам врубился с первого взгляда. Я давно знал, что нам непременно нужно попасть в этот погреб. Бежим, Грант. Мы успеем слазать туда до работы. Он метнулся к лестнице, ведущей на галерею. Я медленно пошёл следом, расстроенный, азадаченный мне казалось, что меня надули. Я-то ждал, что странник выдаст мне что-нибудь куда более грозное, чем ключ или стопор. "Двигай, Конрад", подтолкнула меня Анте, этот дворецкий. Я прибавил шагу и правильно сделал. Едва я вскарабкался на галерею, как дверь внизу опять отворилась. В библиотеку с важным видом вступил мистер Амос. во главе целой процессии лакеев. Они тащили монитор, процессор, клавиатуру, стопки компакт-дисков, пригоршний флешек, связку проводов, принтер, коробки с бумагой и чертову пропасть всякой прочей всячины. «Я лично прослежу за наладкой оборудования, мисс», обратился мистер Амос Кантея. Кристофер волоком вытащил меня за дверь в дальнем конце галереи. «Вот и славно!» — заметил он, когда мы благополучно выбрались в коридор. — Ему тут есть чем заняться, а значит, в винный погреб его точно не занесет. — К ходу, Грант!